Часть 12 Прошлое всегда вопрошает настоящее. А настоящее не любит оглядываться на прошлое. Настоящее пристает на цыпочки и все пытается заглянуть вперед, в будущее. Прошлое говорит, ты не смотри вперед, ты смотри назад, жопа, потому что будущее вырастает из прошлого. А настоящая отмахивается, настоящая говорит, иди ты нахрен со своими вопросами, у меня и без них хватает забот, и не оглядывается, пока прошлое не вцепится ему в ягодицу бешеным кобелем. И хорошо, если в ягодицу, а не в загривок. Об этом я размышлял, сидя рядом с водителем в белом линкольне с тонированными стеклами, плывущим по оживленным улицам Таллина, залитым веселым, не по-февральски весенним солнцем. Маттимюр расположился сзади, затерялся в салоне лимузина, просторном, как однокомнатная квартира. Он сидел прямо, кейс с бесценными купчами, на коленях. Маленькие руки в кожаных перчатках, на рукояти зонта, шляпанный бекрень. Но не на затылке, а надвинута на лоб, словно он не хотел, чтобы его узнавали. Позади меня сидела прошлое. Но я оглядывался не в переносном смысле на прошлое, а в буквальном смысле назад, на заднее стекло Линкольна. За Линкольном, среди разномастных иномарок и «Жигулей», маячила красная Мазератси-артиста. Я ему сочувствовал не просто вести скрытное наблюдение на такой приметной тачке, а города он совершенно не знал, и адреса Матти Мюйра мы не знали а выпускать его из виду было нельзя. Мюэр прекрасно понимал, что каждая фраза, произнесенная им в кабинете, сейчас напряженно обдумывается теми, кому он весь этот разговор адресовал. Если бы речь шла о другом человеке, я сказал бы, что он подставился, и самым глупейшим образом. Но Мюэр был не из тех, кто делает необдуманные шаги, За ним чувствовалась школа. И старческим маразмом не пахло. Он не мог предполагать, что я и Рита Ло самым нахальным образом ввяжемся в его разговор с Томасом Рэббоне, но сориентировался сразу. И не просто сориентировался, но и задействовал нас, использовал в каких-то своих целях. Он был слишком опытным игроком, чтобы запросто, как это сделал он, раскрыть все свои карты. Такие в открытую никогда не играют. Из этого следовало только одно. Завещание Альфонса Рэббоне не было его козырным тузом. Туза-пик он по-прежнему держал при себе. После его разговора с Томасом обязательно должны были произойти какие-то события. И узнать о них нам желательно было сразу, а не тогда, когда они докатятся до нас искаженным эхом. Поэтому и увязался за линкольном артистом В бардачке его Мазератси лежал магнитофон с приемником, настроенный на частоту чипа, который Муха сунул мне на выходе из гостиничного номера. Откуда взялась эта радиотехника, было ясно. Из спортивной сумки «Пума», перекочевавшей из номера доктора Гамберга в наши апартаменты. А вот куда пришпили чип, было пока не ясно. В пальто или шляпу Мюэра не годилось». «Нас интересовало то, что будет происходить в его комнате, а не в его платяном шкафу. Расчитывать что Мюир пригласит меня к себе домой на чашечку кофе, и там я найду подходящее место для чипа, тоже не приходилось. Он не производил впечатления гостеприимного человека. Гостеприимные люди беседуют с гостями, а не с котом, будь это даже Карл Вальдемар Пятый». Так что до поры до времени эта серебристо-серая виноградина на булавке, похожая на заколку для галстука, покоилась в лацкане моего пиджака. — Куда мы едем, господин мюр осведомился я в расчете на то, что он назовет улицу, и артист сумеет найти ее на плане города и хоть как-то сориентируется. — Недалеко. Сначала в одно место, потом в другое отозвался Мюэр и что-то приказал водителю по-эстонски. Тот ответил тоже по-эстонски и покосился на меня, не без вызова. Вызов был трусливый, как тявканье шавки из-за спины хозяина, при том, что ростом и комплекцией он вполне соответствовал размерам семиметрового лимузина. Меня это устраивало. Пусть косится на меня, а не смотрит в зеркало заднего вида. Поэтому я мирно посоветовал. Ты рули, браток. Рули куда сказано? У нас с ним уже было общее прошлое, правда, небольшое и недолгое. Оно началось, когда мы с Мюэром подошли к Линкольну, который красовался на стоянке перед гостиницей, как белоснежная крейсерская яхта среди зачуханных катерков всяких там «Мерседесов» и «БМВ».